Глава сороковая. Красный маркер. Полковник Гущин сдержал обещание. В одиннадцатом часу вечера он приехал в дом на озере на патрульной машине, которую сразу же и отпустил. К этому моменту Макар и Клавдий Мамонтов уже оправились от усталости. Макар забрал маленького Сашхина к себе в комнату, и они оба крепко спали. Клавдий Мамонтов с отдыхом мешкал дочки Макара, Лидочка и Августа под присмотром Веры Павловны и горничной Маши по случаю жаркой погоды плескались в озере. Клавдий Мамонтов скинул черный костюм, переоделся в майку и бермуды и сидел на мостках у воды возле своего привязанного каноэ. Следил, чтобы девочки барахтались лишь на мелководье у самого берега. Со своей раненой рукой на перевязи он все равно бы бухнулся в воду за ними. Если бы ощутил хоть малейшую опасность. Горничная Маша, раскрасневшаяся от жаркого солнца, втиснула свои пышные телеса в раздельный алый купальник и поглядывала на клавди. Вера Павловна в черном хлопковом сарафане, она облачилась даже на пляж в траур по приятельницам, печально вздыхала, обмахиваясь картонным веером. Однако с расспросами к Мамонтову не приставала. Когда они возвращались к дому по парковой аллее поместья, Клавдий Мамонтов спросил у Тихой Августы. «Принцесса, не нарисовала ты что-то новое?» Девочка внимательно посмотрела на него темными глазами и ничего не ответила. Ее немоту Мамонтов воспринимал спокойно, но в глубине души он ждал ее рисунков. Полковник Гущин появился, и в доме все сразу оживилось. Накрыли поздний ужин в столовой, Маша нажарила бифштексов, Полковник Гущин начал с примирительной ноты. «Макар», — сказал он, — «насчет Лелы, подумай сам, ему сейчас лучше быть под присмотром у нас». «В камере? Лучше, чем на свободе?» — изумился Макар. «Так он сиротой стал, мать погибла! Я его выпью, он четвертый раз себя угробить попытается!» — воскликнул полковник Гущин. Глянул на молчаливую печальную Веру Павловну, сидевшую за столом напротив. Псих! Склонный к суициду. Или в метро опять побежит, или в петлю полезет. А так сидит в одиночке, да гляд за ним. Шнурки от кроссовок и те забрали. Кормят его. Пусть тюремная баланда, все же рацион. А то он тущий, как жертвь Вера, дорогая, ну скажите же вы ему. Он с чувством обратился к Вере Павловне, главному арбитру. — Федор, вам надо отдохнуть. Вы весь издергались, — ответила ему Вера Павловна. — Я вам обещал, что найду урода, но пока ни черта у меня не выходит. Полковник Гущин протянул через стол руку и взял Веру Павловну за кисть, сжал. — А наши красавцы умники меня упрекают, мол, жестокий я и бессердечный. И вообще полный мент с тараканами в голове. — Они не правы, хотя имеют благие намерения помочь товарищу. Вера Павловна глянула сквозь очки на Макара и Клавдия. Я уже говорила. Увы, благие намерения, порой горькие, как полынь. Лучше бы их не существовало. Федор, не переживайте, все образуется. Уж и не знаю теперь, честно признался полковник Гущин. В ВВС полна коробочка набита. А до истины, как до звезд. Макар налил ему коньяка. Полковник Гущин выпил залпом в один глоток. Не закусил — и начал выкладывать противоречивые новости. Во время обыска дачи Астаховых ничего интересного не обнаружили. Ни заготовок, гербариев с борщевиком, ни подозрительных субстанций в емкостях, ни красных фломастеров. При проверке переписки в компьютере Ирины Мухиной за март-апрель оперативники нашли более десятка мейлов, где речь действительно шла о ремонте отопительной системы дома и строительных работах в холле по закладке камина. Из переписки с бригадиром Шабашников по фамилии Ситрияну и СМС с его телефона стало ясно, что рабочие и правда требовали с Мухиной деньги наличными в размере миллиона ста тысяч. «То есть миллион сто она заплатила за ремонт дома, а это нам не врет», — расстроенно объявил полковник Гущин. «Но у Мухиной оставалось еще два миллиона». И следов их трат мои коллеги не отыскали среди ее почты и расходных бухгалтерских документов. И за два лимона можно убить. То есть повод у Астаховых остается, факт. Или же Мухина потратила деньги на закупку товаров, заметил Макар. Расплачивалась налом. Не оставлял зацепка для налоговой. Какая-то хитрая серая схема задействована. Кстати, аннета упоминала, что товары якобы тоже для ремонта. Краски, контактов с фирмой Ириниум в переписке Мухиной случаем нет? Нет, проверили. Фирма, где работал Кирилл Гулькин, нигде у нее в компьютере не светится. Если использовал серые схемы, ничего удивительного, Макар пожал плечами и налил полковнику Гущину еще коньяка. По Гулькину иной, Финт. Гущин снова залпом хлопнул коньяк и обвел взглядом своих притихших друзей за накрытым столом. Вера Павловна тоже слушала, хотя и мало что понимала, кроме имен сыновей своих подруг юности. Мои сотрудники смотались вечером перед закрытием на оба склада Иринеума. Соловьёвы и Березники. Вновь подтвердили, Гулькин появлялся там, в дни убийств матери и Кантемировой. А вот в промежуток в несколько дней, когда могли задушить Мухину, он подмосковные склады не посещал. Ездил вроде по столичным точкам но от Москвы до «Чистого ключа» ближе, чем из «Березняков» или Соловьева. И еще, На складских накладных, с которыми он работал в «Березняках», есть пометки «Алым маркером». «Гулькин пользуется красным маркером?» — переспросил Клавдий Мамонтов. Галочки ставит и подчеркивает. Причем, как заявил охранник склада, у него такого фломастера нет. То есть маркер Гулькин возит с собой в кармане». «Если исходить чисто гипотетически, то Астаховы тоже невиновны», — начал Макар. «Подобные совпадения исключены, с ними все сошлось напрямую», — возразил полковник Гущин. «Не все с ним сошлось, Федор Матвеевич, и ничего не исключено, никогда», — Макар не отступал. «С Лёвкой тоже все было очевидно на первый взгляд, а оказалось, я своих подозрений из твоего мажора еще не снял». «Да поняли мы с Клавой, что либо он, либо Астаховы, либо...» кто-то третий, Федор Матвеевич. Вы сами Гулькина примеряете, и других фигурантов тоже. Если Астаховы просто перепелки в селках в цепи поразительных совпадений, я хочу обратить ваше внимание на одну важную вещь. Но ведь не их подставляли, подсовывали с самого начала, а Леву А про Астаховых, про Анету и ее брата, про 3 миллиона рублей, возможно, настоящий преступник даже и не подозревал однако он начал свою собственную серию именно с Ириной Мухиной. «Мужик, приходивший с ней в теннисный клуб», — заметил Клавдий Мамонтов. «До сих пор непонятно, кто он на самом деле. Вроде на Гулькина похож и одновременно не похож. Мутно все с ним. А он ведь существует в реальности». «Выясним». Полковника Гущина уже слегка вело от коньяка, однако он сам себе налил третий бокал и хлопнул залпом. «Моя забота. Ни на кого не перекладываю. Сделаю». «Я не про это сейчас», — сказал Макар. «Я про саму серию убийств. Сначала мы думали перед нами типичная серия работа классического психопата-душителя. Затем, что это инсценировка с целью спрятать одну главную жертву среди других. Но кого? А я теперь склоняюсь к мысли «Мы оба раза ошибались». То есть...» Полковник Гущин глянул на него удивленно. Клавдий Мамонтов внимательно слушал друга. «А что, если все три жертвы крайне важны для нашего убийцы? Ни одна из них не случайна. Вдруг душителю понадобилось по каким-то причинам ликвидировать сразу трех человек?» — задал вопрос Макар вроде бы сам себе. «Ты любитель выворачивать все наизнанку, подбрасывать новые загадки. То с борщевиком, затем с инсценировкой серийности, а теперь эту версию напрочь отрицаешь. «Свою ж собственную идею», — осведомился Гущин. «Я не отрицаю, Федор Матвеич», — ответил Макар. «Только инсценировка, возможно, нетривиальная, когда ни одна из жертв не выбрана случайно на обум, а с четкой целью и по очень веским мотивам». Полковник Гущин покачал головой. «Ну и ну, что-то новенькое, оригинальное». «Вы все устали», — подвела итог Вера Павловна. «Утро вечера мудренее». Перед тем, как отправиться спать, слегка нетрезвый полковник Гущин поцеловал старой гувернантке руку. «Вера, я вам обещаю!» Клавдий Мамонтов и Макар моментально свинтились из столовой, оставив их наедине. Однако Вера Павловна и сама не мешкала. Вспыхнув, взволнованно быстро удалилась к себе. Утро и точно оказалось мудренее. Принесло неожиданную весть. Полковник Гущин вышел из души, вытираясь полотенцем. В семь утра затрезвонил его мобильный. «Федор Матвеевич, нашли мы теннисиста!» Бодро отрапортовал старший опергруппы. «Вчера до поздней ночи работали на пунктах выдачи с персоналом. опрашивали, снимали показания. С Мухиной в ее клуб на теннис приезжал некто Шебаршов Павел». «Какой еще Шебаршов? Кто он?» — опешил полковник Гущин. «Прежний арендатор двух ее пунктов выдачи». Мы его разыскали и опросили ночью по телефону. Он все подтвердил. Он продал свой бизнес Ирине Мухиной. Он ее деловой партнер в прошлом. Сказал, что давно ее не видел, с весны. Мухина ему оказала любезность, он искал подходящий клуб для занятий теннисом. Она предложила свой и пригласила попробовать корты, поиграть в паре. Но ему там не понравилось, слишком дорого и далеко. Шабаршов нашел другой клуб. «Он по возрасту ровесник Мухиной, у него жена, двое взрослых детей». «Посторонний человек, абсолютно», — полковник Гущин дал отбой. «Здесь облом», — хмыкнул Клавдий Мамонтов, когда они опять сидели за столом, завтракали. «Так, если исходить из версии о важности всех жертв для убийцы, то мы просто обязаны узнать о Мухиной как можно больше», — объявил Макар. «Она прожила полвека» и удосужилась просуществовать в вакууме. На виду у всех, но крайне обособленно, замкнуто. Ни семьи, ни родственников, ни любовников, ни друзей. Единственная ниточка к ней — Анетта Астахова. Нам надо ее повторно допросить. Нравится, не нравится. Но мы зависим сейчас от ее показаний. Даже если она виновна, если лгунья, то... Да черт с ней! Может, направляя нас по ложному следу, она проболтается? Невольно даст нам зацепки. «Давайте еще раз побеседуем с ней, не на предмет их с братом вины в убийствах, а о том, что ей известно об Ирине и ее личной жизни». Полковник Гущин выслушал его. Вместо коньяка он с похмелья пил кефир. Горничная Маша подала ему манную кашу, больше он ничего есть не хотел. В Чеховском управлении полиции полковник Гущин позвонил в ВВС и попросил привести Аннетту Астахову из камеры в кабинет. Она появилась в сопровождении конвойного, непричесанная, с помятым заплаканным лицом, в спортивном костюме и кожаных шлепанцах, надетых на хлопковые носки. Она тревожно уставилась на них. «Где мой брат?» — спросила хрипло. «В соседней с вами камере», — ответил ей полковник Гущин. «Садитесь». «Мы никого не убивали!» — страстно воскликнула Астахова. «Допустим, я вам верю» объявил полковник Гущин самым нейтральным тоном. «И верю также в ваше искреннее желание помочь расследованию». «Да что угодно, лишь бы вы нас отпустили с братом!» Анетта Астахова прижала руки к полной груди. «Где мои Тедди и Фредди? Я за них волнуюсь!» «Ваших собачек пока пристроили в приют, привет клиники, сказал Гущин. «С ними все в порядке». «Гораздо хуже с вашей приятельницей Ириной. Она мертва, убита». Если не вами с братом из корыстных побуждений. Нет-нет, это не мы. Но как же мне вам доказать?» Астахова была готова снова удариться в истерику. Клавдий Мамонтов и Макар за ней наблюдали. «Доказательство одно, правда? Что вам вообще известно о Мухиной? О ее жизни, о прошлом?» — задавал наводящий вопрос полковник Гущин. «Собственно, ничего, то есть крайне мало. Мы же не часто общались». И она не откровенничала. Я вам говорила, мы познакомились с ней на отдыхе в Турции. У нее ни семьи, ни детей, заметил Гущин. Одинокая деловая женщина. Отпетая карьеристка. У меня с семьей тоже не сложилось. Для меня самый главный мой брат. И Тедди с Фредди я себе завела. Мне достаточно, ответила Астахова. Я образу жизни Иры не удивлялась. Она сама о себе заботилась и за себя отвечала. Она мне говорила, мол, ее мужчины давно перестали интересовать. В молодости нагулялась, оторвалась. Ну, ей, видимо, хватило приключений, она ведь была моделью. Моделью? Как интересно. Полковник Гущин удивленно поднял брови. По подиуму вышагивала. Клавдий Мамонтов вспомнил труп Мухиной на участке ее дома. Вспомнил фотографию из паспорта, обнаруженного в ее комоде. Обычная женщина 50 лет, отнюдь не красотка, да и рост у нее не для модельного бизнеса. Рассказывала, как в молодости все ее знакомые девчонки в модели подались. Не жрали ничего, лишь кофе и сигареты. Худели, зарабатывали анрексию, Ну и она попала под общее влияние. Астахова успокоилась и вроде вспоминала. Или столь искусно притворялась. На подиум Ира не выходила. У нее же ноги из ушей не росли, рост подкачал. Да и сложение у нее коренастое. Но она снималась в студиях для портфолио и рассылала их в агентство веером. Мне показывала в Турции снимки в мобильном. У нее альбомы фотографий сохранились. И еще снимки рисунков мне показывала, тоже в мобильном. Хвасталась, гляди, какая я была, почти Линда Евангелиста. «Рисунки?» — переспросил Макар. Ее рисовали и фотографировали. Анна стахова скользнула по нему взглядом. «Вы про спонсора ее в прошлый раз упомянули», — заметил Макар. «Она мне как-то призналась за бокалом вина. Знаешь, Анетта, я в юности мечтала найти себе надежного, богатого мужика, чтобы меня полностью содержал, исполнял мои капризы. И сказала, вроде нашла принца. Но он над ней всячески издевался. Она потом еле ноги от него унесла. Какой-то восточный, совсем отвязный». Касымов Керим? — быстро спросил Макар. Анна Астахова снова глянула на него. Она не называла имя, а, может, называла. Я забыла, столько времени прошло. Восточный тип, кажется, кавказец. — Или уроженец Узбекистана? — не отступал Макар. Клавдий Мамонтов внимательно слушал. У него вновь появилось ощущение. Они подходят медленно и из подволь к чему-то очень важному в деле. Темному, тайному подспудному. «Я не помню, зачем я стану вам врать!» — жалобно воскликнула Анна Астахова. У нее, как она призналась, был еще один спонсор. Вообще отстой, полный лузер. И к тому же алкаш. Никак со своими детьми не мог разобраться. Она от него тоже сбежала. Мне твердила, «Анета, лучше жить одной, чем с полным говном». «Вы еще сообщили, Ирина Мухина приказала рабочим заложить камин в коттедже». — задал еще один вопрос Макар. — Потому что она панически боялась открытого огня, — взволнованно подхватила Астахова. — Жаловалась мне. — а нетта, даже свечей не держу, боюсь, все вспыхнет. У нее приступы паники начинались. — Странная фобия, — заметил Макар. — Она ее как-то объясняла вам? — Сказала, что с ней в молодости произошел ужасный случай. — А что конкретно? — Кошмар, — Анна Астахова всплеснула руками. «Ой, я вспомнила! Она мне сказала, ее пытались заживо сжечь, представляете?» «Кто?» — спросил полковник Гущин. «Наверное, тот подонок, издевавшийся над ней. Спонсор, восточный тип». Я вспомнила, что она мне еще про него говорила. Он ее дико ревновал, даже бил. Анна Астахова наморщила лоб. В детали она не вдавалась особо, но, я думаю, его жестокость и отвратила ее от мужиков напрочь. И страх в ее душе поселился перед огнем. Полковник Гущин глянул на Макара. Как и Клавдий Мамонтов, он тоже почувствовал, нечто, постоянно ускользавшее от них все это время, внезапно забрежжило во мраке. аннета ну же, помогите нам», — мягко попросил Макар. «Керим, восточное имя. Возможно, Ирина вам его называла?» Анна Астахова уставилась на него, закусила пухлую губу. Тень промелькнула на ее лице. «Нет, я не помню, чтобы она упоминала имена или фамилии», — ответила Астахова. «Вы бывали у нее в чистом ключе?» — спросил полковник Гущин. «Всего один раз, на новоселье. Она меня пригласила одну, без Денни. Давно?» — ответила Астахова. «Мы шампанского хлопнули. Дом я посмотрела, похвалила. Она вещи перевозила из проданной квартиры. Все в коробках они у нее лежали. Одна коробка, полная кукол, помню». Она открыла и мне показала. «Каких кукол?» — спросил полковник Гущин. «Своих детских». Анна Астахова болезненно улыбнулась. Призналась мне, выбросить их рука не поднимается. И альбом из портфолио она бережно хранила, тоже показывала мне, и рисунки, где ее изображали, и дневники свои еще школьные, полная коробка. Ира в жизни сама себя нацеливала на деньги, на заработок капитала, а за прошлое цеплялась от одиночества и пустоты вокруг. Куклы, дневники, фотки — они ее, как якорь, удерживали на плаву.